Глава седьмая Лютонс жил в гостевом домике Кэмп Дэвида уже вторые сутки, но Аяма больше не приглашал его к себе. Лерой прогуливался по территории, постоянно ощущая на себе пристальные взгляды, наблюдающих из разных точек и с разного расстояния охранников, но не пытался как-то показывать, что ощущает эту слежку. И без этого всем все понятно. Начальник президентской секьюрити Коммодор Брекетт, тоже профессионал, и исполняет свои функции, ничуть не задумываясь, как на это реагирует то ли гость, то ли пленник президента. Брекет знал о лютенсе все, что позволяли начальнику службы безопасности его допуски, и что счел нужным сказать сам Аяма. Большего узнать не пытался, раз не было такой команды, а излишняя инициатива нигде не поощряется. Тем более в отношении представителей организации, очень не любящие вмешательство в свои внутренние дела». Гостю разъяснены его права и обязанности на территории резиденции, обозначенные закрытые для прогулок зоны и границы полосы безопасности вдоль внешней ограды и стационарных постов охраны, которые не следует нарушать. А в остальном человек, объявленный личным гостем президента, свободен, без права покидать кемп Дэвид, с кем-либо встречаться, пользоваться телефоном или любыми другими средствами связи, интернетом, само собой. Нормальный режим привилегированного интернированного лица. Довольно комфортабельный, в той мере, правда, что возможен на территории довольно-таки аскетической резиденции. Именно что лагерь, как и переводится слово кемп. Лютунсу, насмотревшемуся на многочисленные дворцы русских царей в окрестностях Петербурга, видевшему Кремль с его оружейной палатой, все окружающее теперь казалось до удивления жалким и примитивным. В какой-то мере взгляды на его привычный стиль жизни изменились после того, как господин Ляхов нарисовал разведчику перспективы, открывающиеся в близком будущем. И Лерой почти непроизвольно начал ассоциировать свое будущее не с пуританским, втиснутым в рамки законов и обычаев мерком среднего американца, а чем-то таким безалаберно неорганизованным, полуанархичным, именуемым странным русским словом «воля» но чертовски привлекательным и обещающим намного больше удовольствий и радостей. Все же Лютонс был не ВАСПом, а немцем. Сноска. ВАСП – аббревиатура английских слов «белый англосакс протестант». Самоидентификация первосортных американцев, как правило, считающих себя прямыми потомками пассажиров Мейфлауэра, парусного судна, на котором 6 сентября 1620 года отплыли из Плимута в Америку 104 пилигрима, желавших основать в новом свете сияющий град на холме по догматам Ветхого, а не Нового Завета отличались агрессивным религиозным фанатизмом, что, в частности, проявилось в отношении к индейцам, которых протестанты предпочитали убивать, в отличие от католиков-испанцев, признававших в индейцах наличие души и успешно их крестивших и ассимилировавших. Немцы же, как известно, испокон веков перебирались из Фатерланда жить и работать в Россию устраиваясь там обычно не в пример лучше, чем на родине, и достигали высших постов в армии, на флоте и гражданской службе. Но это пока вопрос неопределенного будущего, и невозможно предугадать, что случится с ним в ближайший час или даже минуту. Сочтет Аяма, что ему выгоднее сговориться со своим нынешним окружением и теми, кто дергает за ниточки этих марионеток. И конец всем планам. Арест по следующим тайным судом, на открытый процесс его никто не выведет. Скорее всего, бесследное исчезновение. Президент сам догадается или ему подскажут, что это самый удобный выход из положения. Лютонс не испытывал никаких иллюзий насчет американской демократии и правового государства. В слишком многих акциях сам принимал участие и знал все относящееся к подобным случаям инструкции и понятия, как выражаются русские, зачастую придавая этому термину негативно осуждающий смысл. А ведь любые законы были сначала именно понятиями, принятыми в том или другом обществе, прошедшие испытания временем, реальной жизнью и лишь затем кодифицированные. Но сейчас секретарь посольства от чего то не боялся за свою жизнь, хотя в целом ситуация представлялась ему весьма сложной и взрывоопасной. Слишком велики были силы убеждения и надежность, исходившие от директора Института паранормальных явлений Вадима Петровича Ляхова. Многое уже Лютонс узнал от него и помимо него, чтобы сомневаться в том, что на произвол судьбы его не бросит. Если у Шляхов со своей командой, какие теперь сомнения, сумел сорвать тщательно подготовленную революцию в России, которой были привлечены десятки тысяч людей и потрачены миллиарды долларов, что стоит надежно прикрыть зачем-то понадобившегося ему, в общем, довольно обычного сотрудника ЦРУ, в дипломата? Внезапно Лерой сообразил, зачем именно он нужен Ляхову. Никак не на роль курьера или обычного связного с президентом и оппозиционным нынешним ястребам и стебельшметом США. Игра наверняка затевается по-настоящему масштабная. И русским нужны свои люди на самом верху. С хорошими послужными списками, безупречные с любой точки зрения, которых никто не обвинит в предательстве интересов нации или коллаборационизме. И кого в случае чего можно поднять на самый верх, как сами американцы испокон веку поступали со своей агентурой влияния, продвигаемой давно отработанными способами, на посты президентов и премьеров вполне себе независимых и уважаемых государств. Теперь, значит, пришла очередь и самой Америки. Может быть, это и правильно». Лютонс, как и сам президент Аяма, принадлежал к тому типу людей, для которых Америка не стала в полной мере тем плавильным котлом, о котором больше ста лет толдычила официальная пропаганда. Они по-прежнему испытывали по отношению к своим бывшим родинам, точнее, родинам своих предков, примерно то же чувство, что очень многие евреи стран рассеяния вполне ассимилировавшиеся по отношению к Израилю. И значит, уже не могли считаться стопроцентными американцами, раз в их представлении существовал хотя бы смутный образ некой другой, в какой-то мере более ценной по отношению к этой страны. Собственно, отсюда и происходит очень часто применяемое к США и ее жителям определение «эта страна», то есть в определенном смысле «не моя». Не до всех доходит смысл такой семантической тонкости, но факт остается фактом. Вот и Лерой, почти незаметно для себя, собственным умом, подкрепленным на всякий случай целенаправленным внушением Феста, определился, что, безусловно, желает Соединенным Штатам и гражданам только добра. Однако ни в коей мере не разделяет позиции их правящего класса по большинству вопросов внешней и внутренней политики и в полном согласии с Конституцией имеет право бороться за установление действительно разумных и справедливых порядков и прежде всего за установление добрососедских, лучше всего тесных, союзнических отношений с Россией, как в годы Второй мировой, только еще откровеннее и честнее. Здесь внушение, проведенное Фестом, хорошо легло на достаточную отстраненность Лютенса от ханжинского мессианства истинных васпов с их кальвинистской злобной нетерпимостью к инакомыслящим и иноверцам. Новые времена добавили к их бредним и заведомым величии, избранности и предназначении Америки идею, что все это может быть подорвано примирением с православными русскими варварами и отступничеством от божьего промысла, определившего штатам единоличную роль пастыря человечества». Причем русские в этом мире представляют главную опасность, с которыми невозможен никакой компромисс, в отличие от тех же китайцев или даже самых оголтелых саудовских салафитов. Те не предлагают цивилизованному миру собственных вариантов неотчуждаемых ценностей, вроде демократии и прав человека, единственным хранителем и толкователем коих может быть только Америка и никто иной. Иногда, отвлекшись от размышлений, посещавших его во время длительных прогулок по дорожкам поместья, Лютон сам себе удивлялся, пожалуй, впервые за свою довольно уже долгую и очень непростую жизнь. За исключением пешего хождения, Лерой, лишенный активной связи с миром за пределами поместья, валялся на веранде отведенного ему бунгало, много курил, пил безалкогольные напитки со льдом, пролистывал доставляемые в Кэмп Дэвид почти всяко разных газет и смотрел телевизор, чего не делал очень и очень давно. В России включал только официальные новости по четверть часа утром и вечером, чтобы быть в курсе. Здесь, впрочем, развлекательные программы его тоже не интересовали. Он занимался тем, что социологи называют контент-анализом, проще говоря, вычислением смысла содержащих блоков из сплошного массива фоновой информации. В общем-то, это было как раз одной из специальностей Лютонса, только раньше он не применял ее для изучения внутриамериканских процессов, а сейчас применил за отсутствием изъятого охраны лэптопа, рисую различные графики и схемы на листах бумаги для принтера. Интересная складывалась картинка. Уже пятые сутки подряд, сразу после выступления российского президента, транслированного большинством основных мировых каналов, Американская пресса вела себя как минимум странно. Маховик якобы независимой пропагандистской машины раскручивался внешне неторопливо, но зловеще неумолимо, подобно только-только начинающей свое движение горной лавине или переливающемуся через край кратера лавовому потоку. Что удивительно, основной удар был направлен не против России и ее лидера. Жертвой акулы шакала шакалов пера стал президент американский, И компания эта явно направлялась и регулировалась из единого центра. Профессионалу это было очевидно. Впрочем, совсем недавно Лютонс в этом же духе и по тому же принципу сам ориентировал руководителей независимых СМИ в России. «Только там это не выглядело столь наглядно». За счет сравнительной малочисленности самой оппозиционной прессы и свойственной русским журналистам упертости в собственные так называемые принципы, даже невзирая на гигантские по тамошним меркам гонорары, согласившихся работать на демократию коллег. Здесь все делалось ощутимо тупее, но зато основательнее. Вначале в достаточно массовых и считающихся солидными изданиях и телевизионных политобзорах появились как бы установочные статьи выступлений зубров политжурналистики и дипломатий. В них взвешено, без истерик, но железобетонной тенденциозностью излагалась, так сказать, концепция текущей политической ситуации. Безостенчиво использовался весь комплект антироссийских и антисоветских еще штампов, обоснований доводов, разъясняющий пока еще способному самостоятельно мысли читателю и зрителю, что Россия, наконец, пересекла «красную черту». Даже в 50-е и 60-е годы, в разгар Холодной войны, эта противная всем человеческим нормам и принципам держава отнюдь не бросала Америке и всему свободному миру явного и нетерпимого вызова, негласно соглашаясь на роль как бы второстепенного центра силы и, соответственно, сохраняя пусть и относительную, но договороспособность». А вот сейчас, находясь в несравненно худшем экономическом, геополитическом и военном положении, Россия вдруг громко заявляет о своем праве поступать на мировой арене абсолютно так, как признанные лидеры человечества, определенные на эту роль самим Богом и историей, что наглядно продемонстрировал недавно минувший XX век, в своей последней четверти расставивший все по надлежащим местам. Ничего особенно нового в этих откровениях не было. Большинство американцев родились в такой атмосфере. Многие на закате жизни ощутили бодрящий ветерок, пахнущий терпким духом фултонской речи и Макартизма. Сноска В 1946 году в городе Фултон, США, Уинстон Черчилль произнес речь, в которой объявил об угрозе, которую несет СССР всему миру. Впервые употребил термин «железный занавес» и призвал страны свободного мира и, прежде всего, англосаксонские народы сплотиться для отбрасывания коммунизма. Считается официальным объявлением «холодной войны». Маккартни Джозеф, сенатор США, патологический антикоммунист, в конце 40-х годов инициировал антикоммунистическую истерию в США – автор закона об антиамериканской деятельности. В ходе кампании было уволено и репрессировано более трех тысяч государственных служащих, как тайных коммунистов и гомосексуалистов. Расправе подверглись также многие частные лица – писатели, актеры Голливуда и так далее. В том числе Чарли Чаплин, вынужденный покинуть США. Джозеф Маккартни умер от алкоголизма в 1957 году. Его единомышленник, военный министр США Джеймс Форестл в 1949 году покончил с собой, выбросившись с 16 этажа госпиталя с криком «Русские идут, я их вижу, они везде». Сравнительно новым было то, что в большинстве материалов с разной степенью категоричности утверждалось, что нынешний демарш России – несомненное доказательство того, что не имея никаких иных возможностей вернуть себе прежние, утраченные после распада СССР позиции и капитуляции в холодной войне, она безоговорочно стала на путь военного решения всех своих проблем. Геополитические гуру шли дальше на то, что признавали, пожалуй, впервые в послевоенной истории, что объединенные силы Запада едва ли могут рассчитывать на победу в войне классического типа. И приводили примеры от Наполеона до Гитлера, которые как раз и мобилизовывали на сокрушение «медведя на глиняных ногах» армии и ресурсы практически всех европейских стран – И, следовательно, решением проблемы может быть только внезапный массированный обезоруживающий удар всеми имеющимися в распоряжении США и НАТО силами и средствами. Только таким образом можно избежать ядерного удара возмездия со стороны России, чреватого тем самым пресловутым «неприемлемым ущербом», о котором шли дискуссии все годы Холодной войны. Тут же, как будто попутно, обыватель уверялся в том, что США и НАТО вполне способны нанести этот обезоруживающий удар с полным эффектом. И Россия по своей нерасторопности, технической и моральной устарелости баллистических ракет позапрошлого поколения отразить превентивный, не агрессивный, а скорее санитарный удар не успеет а, возможно, и не захочет, поскольку людей, разделяющих идеи президента, в Москве ничтожно мало, а весь креативный класс, да и большая часть генералитета и офицерского корпуса предпочтет немедленно перейти на сторону свободы, как это сделали генералы-офицеры Саддама Хусейна в 2003 году. Прочитав это, Лютон столько криво усмехнулся и прищелкнул языком. «Это даже не шапка закидательства, это гораздо хуже». Сам он как раз на подобном и прокололся, поверив бесчисленным утверждениям собственных агентов в рядах оппозиции, причем занимающих весьма значительные посты в правительстве и близким к ним структурам, что народ доведен до последней степени нищеты и отчаяния, он всей душой ненавидит власть и прямо-таки бредит и грезит европейскими ценностями». Казалось бы, профессиональный разведчик и вообще не глупый человек Лерой Лютонс, прожив в России несколько лет, мог бы, не разбрасываясь десятками миллионов долларов на продвижение демократии, эти деньги просто присвоить, а представление об истинном положении дел в стране составлять путем, как выражаются социологи, включенного наблюдения. И разбогател бы и заодно понял истинное положение вещей. Но от него, как и от авторов нынешней антироссийской кампании, как раз здравомыслие и не требовалось. Вообще здесь кроется одна из величайших загадок человеческой психики, так сильно повлиявшая на ход мировой истории. Почему-то, играя в шахматы, преферанс или затевая нормальную, просто с целью пограбить без всякой идеологии, войну – Люди тщательно взвешивают свои возможности и шансы противника, и только все оценив и сопоставив, объявляют мизер или посылают в бой свои полки и батальоны. Но если взять войны, так сказать, идеологические, тут здравый смысл как бы автоматически отключается. И опытные, захваленные сверх всякой меры немецкие генералы прусской школы Шлифина и Мольтке Планируя Барбаросу, забывали заглянуть даже в учебники географии и истории для начальной школы. Фюрер сказал «Россия – колосс на глиняных ногах и рухнет через две недели». Значит, так тому и быть. Сразу вылетели из памяти километры расстояний, характер местности, метеорологические сводки за последние 25 лет, ну и соотношение мобилизационных потенциалов тоже». Лютонс получил некогда установку – власть в России слаба, армия развалена, население только и мечтает влиться в европейскую семью народов, оформить шенгенские визы и ездить на выходные пить баварское пиво. Значит, любые другие варианты не подлежат рассмотрению. Нужно найти или создать вождей оппозиции, хорошо им заплатить и в некий час-че получить на блюдечке с голубой каемочкой искомый результат – Тем более, что в десятках аналогичных случаев именно так все и получалось, что побеждали цветные революции в сильно непохожих на Россию странах во внимание принимать не разрешалось. К счастью Лероя, ум у него оказался лишь временно затуманен стереотипами и прецедентами. А испытав на собственной шкуре некое своеобразие страны пребывания, где пришлось работать, он почти мгновенно вспомнил, что разведчик и половой в трактире – Чего изволите, ваша сиясь? Это несколько разные профессии. Потому сейчас он, прекрасно понимая мотивацию госдеповских пропагандистов, а все шло именно оттуда, стиль своих коллег он хорошо знал, одновременно искренне удивлялся столь топорной, а главное, бессмысленной работе. Ну, допустим, обыватели они возбудя до последней крайности, и он, пылая энтузиазмом, готов будет рвать русских зубами и ногтями но на более-то высоком уровне. Напугать русского президента и его правительство до согласия на безоговорочную капитуляцию не удастся. Это должно быть ясно каждому специалисту. Об истерических дамочках и загружении ямы речи не идет. Хотя Наполеон, заняв Кремль, тоже на полном серьезе верил, что Александр I, сидящий в Петербурге за семью сотнями верст осеннего абсолютно непроходимого бездорожья, немедленно сдастся. И исключительно с перепугу. Зачем же тогда подводить мир к самой грани очередной мировой войны, в которой победителей, скорее всего, не будет? Уж какие бы ни были старые у русских ракеты, но раз регулярно возят грузы и людей на Международную космическую станцию, до Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско хоть десяток из двух тысяч долетит. И к чему тогда все? Но по мере того, как Лютон вникал в следующие уровни пропагандистской войны, истина начинала постепенно приоткрываться. Русские тут, пожалуй, почти ни при чем. Разумеется, нервы потрепать противнику всегда полезно. Взбодрить собственное население и Конгресс, выбить еще сотню миллиардов на неотложные военные нужды – святое дело. Но цель не в этом. От налогоплательщиков по-любому ничего не зависит, а с теми, кто что-то действительно решает, говорят с глазу на глаз и предметно. После дежурной за последние века отработанной артподготовки, столь же традиционной, как ход Е2-Е4, и метры, и зубры журналистики, и самые мелкие районные, можно сказать, газетенки, как-то на удивление слаженно перекинули стрелки вины за нынешний кризис уже на свои, американские власти – а конкретно на президента Аяму лично. Мол, вот к чему привела бесхребетная, соглашательская, ориентированная только на сиюминутную выгоду, политика умиротворения агрессора. Ни разу, мол, не стукнул кулаком по столу, не объявил Россию страной-изгоем, столь же заслуживающей наказания вплоть до Гаагского трибунала, как Сербию, и получил заслуженный ответ. Россия теперь, значит, сама будет определять, кто в этом мире прав, кто виноват. И поддакивать ей вот-вот кинутся десятки никчемных стран третьего мира, как в советские времена. Врагов у Америки достаточно, и теперь они увидят, что снова появился защитник и арбитр. Чего же в таком случае можно ждать? с учетом того, что позиции Америки в мире значительно ослабели, с учетом китайского и исламского факторов. И главное, кто в этом виноват? Для непонятливых сразу были названы имена. Президентов, разумеется. Демократия, Конгресс, Сенат, широкая автономия штатов – это для оболванивания толпы мирового общественного мнения в спокойные времена. А на самом деле все в стране решает президент. Для того и поставлен. Если президент правильный, он приказывает сбросить атомные бомбы, начать войну, объявляет, кого нужно. Империя зла и вообще защищает интересы страны любой ценой, ни на кого не оглядываясь. А если неправильный, так сами видите. Вот он, ему бы и ответить. Всегда так было. Одни отвечали головой, других подвергали импичменту и с позором изгоняли. Пришла очередь и этого. Таблоиды по желтее и по бульварнее сразу же начали публиковать слухи о личной жизни, причастности к коррупционным схемам, тайном антиамериканизме и даже возможной склонности к государственной измене. «Чётко, четко все организовано», — думал Лютонс. «Очень даже не глупо. Только зачем бы это вообще?» Ни с чем подобным он в своей жизни не сталкивался. Читал, что такое было во времена Никсона. Уотергейтское дело. Но там вся компания крутилась вокруг незаконного подслушивания разговоров в предвыборном штабе соперников на президентских выборах. А здесь прямая калька с кампанией против врага народа в Сталинском СССР. Несколько дней или недель травли в печати авторитетных, высокопоставленных людей, а потом партийный пленум, арест, суд, расстрел. Но ведь здесь не мрачная тоталитарная империя. Здесь самое демократичное и свободное в мире государство. Или уже нет. Чем так кому-то досадил мистер Аяма, что прямой клеветой решили не брезговать, будто заведомо привлечения к суду не боятся? Вроде прошли те времена, когда посреди политической да и физической биографии первого лица ставили свинцовую точку. Ему и осталось какие-то два года отсидеть в Белом доме. Переизбираться не будет. Кроме всего прочего, имеется масса отработанных способов заставить президента делать и говорить, что нужно тем, кому нужно. Да и что от него истинным хозяевам Америки могло бы понадобиться? Кеннеди убили за то, что собирался отменить налоговые льготы на истощение недр техасским нефтяным бароном. Линкольна за разгром конфедерации и освобождение негров. Этот, кажется, ни в чем подобном не замечен. Неужели действительно за то, что не хочет воевать с Россией? и сопротивляется навязываемой ему роли бешеного пьяного ковбоя, который вел бы себя на мировой арене, как в аризонском Салуне позапрошлого века, поляв потолок из двух кольтов сразу и загоняя посетителей пинками под столики. «А кому такое может понадобиться?» уж едва ли крупному транснациональному капиталу. Там люди серьезные и понимают, что ядерная боеголовка, взорвавшаяся посередине Олд-стрит, зачеркнет все предполагаемые выгоды от унижения России. В любом случае, кто-нибудь из властимущих переговорил бы с Аямой с глазу на глаз, изложил бы, что от него на очередном историческом этапе требуется». А тут неспровоцированный, совершенно хамский наезд на первое лицо, как ни крути, верховного главнокомандующего и прочее. И сразу же, без паузы, такая вахханалия в прессе. Значит, кто-то там на самом-самом верху действительно сошел с ума, причем настолько значительный, что и возразить ему подходящих фигур не нашлось. По-хорошему, следовало бы с этой планетки поскорее смываться. Только вот беда, некуда. Лютон с удивлением отметил, что последние слова произнес вслух, по-русски, и даже получилось нечто рифмованно-ритмизированное, вроде поговорки или присловия. Он подумал, что надо немедленно попросить у президента аудиенции и донести до него кое-какие пришедшие в голову мысли относительно этой вот самой кампании, и необходимости срочно принять контрмеры. Но прежде неплохо бы перед разговором с Аямой посоветоваться с куратором. Лерой, отправляясь сюда, еще не представлял, что дела зашли так далеко. Может быть, Вадим Петрович знает, почему президент затворился в кэмп Девиде, как царь Иван Грозный в Александровской Слободе, и демонстрирует какую-то буддийскую или синтаистскую отстраненность от мира. Но однако же президент курьера держит при себе, чего-то выжидая. Был бы лютенс ему не нужен, давно бы отправил. Куда? Это другой вопрос. К сожалению, Лерой сейчас ощущал себя словно в эпоху до изобретения белом первого телефона. Чистое средневековье. Или подкупай стражника, чтобы записочку доставил по адресу, или почтового голуби отправляй. Увы, и то, и другое невозможно». Стражники сейчас не те, что в давние века. У Лютонса просто наличных денег не хватит, чтобы нынешнего охранника с гарантией подкупить. А голубя – где же его взять? Очевидно, профессор Ляхов, кроме прочих способностей, мысли читать тоже умел на любом расстоянии. Экран телевизора мигнул и погас, прерывая на полусловие очередное ток-шоу на тему «Такой ли президент нам нужен в это судьбоносное время?». По почти единодушному мнению неизвестных где набранных экспертов, отставных конгрессменов и людей с улицы выходило, что совсем не такой. А какой именно, дослушать не удалось – Но ясно было, что широко известный и весьма популярный ведущий гнет к тому, что даже импичмент в текущих обстоятельствах не годится. Чрезвычайно долгая и формализованная процедура. Куда лучше отстранить его от власти прямо завтра, по медицинским, например, показаниям. Через секунду плазма снова засветилась, и на расстоянии трех метров Лютенс увидел облокотившегося окраебрамляющей экран рамки Вадима Петровича собственной персоной. Паранормальные явления продолжались, ибо каким иным образом мог проникнуть этот человек внутрь кабельной сети, предварительно преодолев в виде электрического сигнала несколько тысяч километров космической пустоты из Москвы до спутника-ретранслятора и от него до сервера на ближайшей цифровой подстанции, а потом сюда по оптоволоконному кабелю. «День добрый, Лерой!» — вежливо улыбнулся куратор. «Как здоровье? Рецидивов не было?» Спасибо вашими молитвами, но как вы опять за рыбу гроши, пора бы и привыкнуть после возвращения с того света и всего, что вы уже узнали, чтобы раз и навсегда перестать забивать себе голову никак ненужными сейчас вопросами. Просто представьте, что вы культурный, образованный инженер из середины 19 века, и вдруг вам некие не менее культурные, образованные люди показали действующий телевизор или обычный сверхзвуковой истребитель. Вкратце могли и объяснить, на каких принципах все это работает. У вас достаточно ума и здравомыслия, чтобы принять все увиденное как данность, не впадая в панику или религиозный экстаз, но одновременно понять, что на профессиональном уровне вы никогда в этом не разберетесь. Остается успокоиться и жить дальше, извлекая из чудес техники пользу и удовольствие. Как, в принципе, поступали всякого рода туземцы при встрече с европейским прогрессом. Сам без штанов сидит в бедуинской палатке у очага, в котором горит верблюжий помет, но одновременно смотрит портативный телевизор со спутниковой тарелкой. Лютон столько хмыкнул, услышав такое сравнение. «Вам тут не особенно досаждают излишним вниманием», — перешел Ляхов к прозе жизни. «Вы о прослушках и видео?» «Я проверил, понимаю в этих делах кое-что. Вроде чисто. Меня обыскали. Все неположенное изъяли. Поэтому считают, что внутри помещения следить незачем. Вот снаружи опекают плотно. Как вы думаете, долго меня здесь продержат? Карантин или...» «Вы же телевизор смотрите? Значит, представляете, что за бортом творится». На самом деле, как вы правильно заметили в разговоре со своим послом в Москве, это всего лишь пыль на верхушке айсберга. Тут процессы просто тектонические, каких штаты не знали со времен Гражданской войны или нового курса Рузвельта. Сноска. «Новый курс обозначения экономических и политических реформ, проводимых Рузвельтом, 32-м президентом США, для вывода страны из Великой депрессии и захвата ею доминирующих позиций в мире путем отрицания политики изоляционизма». Формально проводился с 1933 по 1939 года, но фактически до самой смерти Рузвельта в 1945 году. Включал в себя ограничение власти монополий банков и корпораций, внесение в жизнь страны элементов социализма и тоталитаризма, агрессивную внешнюю политику, вплоть до провоцирования Японии на войну, объявление войны Германии вопреки мнению Конгресса, намерение поделить послевоенный мир между СССР и США при доминировании последних, отстранив Англию и тому подобное». Вам бы еще европейской прессой поинтересоваться, там тоже такого интересного найти можно, что я моментами и слов не нахожу. Хотя все же в Европах умные и просто неангажированные люди чаще попадаются. Например, проскакивают мысли насчет того, что нынешние и американская, и русская тактики всего лишь операция прикрытия какой-то стратегической цели, разгадать которую было бы чрезвычайно важно для интересов всего Старого Света. Глубокие мысли вы не находите?» Лютонс немного подумал и ответил, что если автор этой идеи руководствуется нормальной логикой, то тогда и паранойю можно объяснить с рациональных позиций, например, предположив нечто вроде сговора двух великих держав или вмешательства никому неизвестной третьей силы. «Ну, если это так на поверхности лежит, придется углубить», задумчиво сказал Ляхов. Впрочем, никакой разницы. Просто догадка одного умного человека никак на общий расклад повлиять не способна. Да хоть бы тысячи. Я, собственно, зачем появился? Хочу предложить несколько идей для разговора с комрадом Аямой. Тут, мне кажется, нужно пойти на обострение, тем более, что мы, похоже, на самих затейников вышли и догадываемся, как на них повлиять. Лютонс понял, что имеет в виду куратор. Те самые круги, что вертели американскими президентами и большей частью мировой политической элиты, как им того хотелось, без малейшей оглядки на реальные интересы и судьбы, что своей страны, что любой другой, и миллиардов населяющих землю людей. Сбои у них случались до крайности редко, в 20 веке, пожалуй, только с Рузвельтом, Эйзенхауэром Декланом кланом Кеннеди». Правда, после 1963 года система самообучалась и начала пересекать подобные поползновения еще в процессе их вызревания, у себя слишком самостоятельными президентов, премьеров и даже диктаторов вроде Саддама Хусейна, Каддафи или чуть раньше иранского шаха. СНОСКА Рузвельт в 30-е годы предпринял ряд экономических и политических мер, расходящихся с интересами транснационального финансового капитала, и тому пришлось срочно приводить к власти Гитлера для поддержания баланса. Эйзенхауэр, главнокомандующий войсками союзников во Второй мировой на Западном фронте, став президентом, позволил себе ряд недружественных шагов по отношению к американскому и транснациональному ВПК – Проводил независимую внешнюю политику, в том числе в контакте с СССР. Твердо сдерживал агрессивную политику Великобритании, Франции и Израиля на Ближнем Востоке. Начал первую разрядку в Холодной войне, наладив партнерское отношение с Хрущевым. Джон Кеннеди после Карибского кризиса занялся нормализацией отношений с СССР, серьезно ущемив интересы нефтяного бизнеса и политических ястребов. Был убит в Даласе 22 ноября 1963 года. Вслед за ним в 1968 году убит его брат Роберт Кеннеди, баллотировавшийся в президенты и обещавший раскрыть тайну гибели брата и продолжить его политику. Другое дело, что по гамбургскому счету лучшие аналитики мировой закулисы не тянули и на первый шахматный разряд, не умея предвидеть последствия своих действий даже на три хода вперед, отчего и глобальная ситуация в целом, и качество того питательного субстрата, на котором система паразитировала, постоянно ухудшались, вплоть до нынешнего кризиса. Обстановка таким образом слегка поменялась, и по факту нам уже и сам Аяма не слишком нужен». Вопрос может быть решен, как мы, медики, выражаемся, радикально. Но сочтено полезным господина Аяму в должности сохранить и всячески поддержать. Просто в силу возникшей зеркальности на мировой шахматной доске теперь уже России невыгодно смута, могущая возникнуть на вашей вполне взрывоопасной территории в случае свержения законного президента и начавшейся дележки власти». С немедленной фашизацией Америки по лучшим немецким лекалам. А план такой существует, это я вам со всей ответственностью заявляю. И к чему это приведет? При общей безбашенности и глубоко криминальном характере вашего общества факт наличия у штатов ядерного оружия и военных баз по всему миру создает куда большую опасность, чем Россия начала 90-х. Сомали таких масштабов нам совсем не нужно». Лютон сначала хотел обидеться на столь жесткую и несправедливую характеристику своей страны, но, слегка задумавшись, воздержался. «Если вспомнить про негритянскую, мексиканскую, мусульманскую, индейскую проблемы...» Приплюсовать сюда уровень общей уголовной преступности, число заключенных в тюрьмах, легальных и секретных, да еще учесть склонность вроде бы до идиотизма законопослушных граждан к вспышкам немотивированного насилия и тотальным грабежам во время самых незначительных природных или социальных катаклизмов, вроде внезапного отключения электричества в Нью-Йорке или наводнения в Нью-Орлеане, то Ляхов, пожалуй, прав». Американское общество давно и тяжело, больно, вяло текущей паранойи. А вдобавок Лерой, разведчик все же, целый полковник, хорошо знал, что мало кто сравнится с американскими солдатами и офицерами в непрофессионализме, истеричности и готовности убивать направо и налево своих и чужих по любому поводу и без такового. Лишь только что-то померещится в темной комнате, условно говоря. Именно при контактах американских войск с союзниками родился термин «дружественный огонь», которого не знала ни одна армия в мире, хотя, конечно, у всех всякое случалось, но не как система. Сноска. Дружественный огонь – синоним фротрицит – нанесение непреднамеренного ущерба собственным или союзническим войскам. Обычно происходит из-за незнания обстановки или вследствие плохой подготовки и неудовлетворительного морального состояния личного состава. По некоторым данным, во время военных кампаний последнего десятилетия потери вооруженных сил США и их союзников от дружественного огня составил до четверти всех безвозвратных и санитарных потерь. При этом практически не отмечено случаев, чтобы союзники по ошибке уничтожали американцев. Всегда наоборот. Если я правильно понял, вас больше устраивает превращение Аямы в вашу марионетку при устранении его противников. «Пожалуй, это слишком грубо», – не слишком скрывая сарказм, улыбнулся Ляхов. «Зачем нам марионетка? Да и вам тоже. Всем нужен человек, реально представляющий смысл своей должности, подлинные интересы государства и народа, здравооценивающий окружающую обстановку, видящий перспективы не в войне против всех, а во взаимовыгодном сотрудничестве». «Но это уж вы чересчур хватили, Вадим Петрович» ответил почти аналогичной усмешкой Лютенс. Ангельские крылышки в комплект входят. «Зря смеешься, товарищ Шаховцов!» назвал друг Лерой его российским шпионским псевдонимом Ляхов. «У нас процедура поиска нужных для любого конкретного дела идеальных исполнителей в свое время была довольно четко отработана, особенно во время Отечественной войны. С каким составом полководцев начинали и с каким закончили?» А как именно это делалось? Книжки почитай. Наши, не американские. Уловил, что я хотел сказать? Очень даже уловил. Только из-за ямы Рокоссовский или Жуков не получится. Нам в Вашингтоне Жуковых и не надо. Адмиралов Ямамото тоже. Нужен просто здравомыслящий, вменяемый человек. Слушай меня внимательно. Мне особо не досуг. Да и этот канал связи долго держать нельзя. Поэтому исходи вот из чего. А Яма пригласил к себе в кабинет Лютонса часа через два после того, как Ляхов закончил свой инструктаж. Лерой в очередной раз был удивлен четкостью, логической безупречностью, приводимых куратором доводов и практических рекомендаций. Словно действительно выдающийся гроссмейстер разбирал отложенную на турнире претендентов партию и демонстрировал единственному слушателю весь верь вариантов и за черных, и за белых, и тут же объяснял, какие из них следует отмести сразу, а какие обещают максимально прямой путь к победе или ничьей, смотря кто на что настроен. Несколько раз Лютонс попробовал возражать, ссылаясь на объективную невозможность или вызывающую авантюрность предлагаемых решений, но Вадим Петрович немедленно приводил безупречные контрдоводы, основанные на реально случившихся в последние полвека почти аналогичных событиях. «Я до сих пор пребываю в сомнении», – сказал президент, поглядывая на разложенные по столу бумаги и доставляемые Лютонсом и какие-то другие – а также на экрану сразу двух включенных лэптопов справа и слева от себя. Считать ли вас просто курьером, выполняющим данные с непонятной пока что мне целью поручения, данные неизвестно кем, неизвестными людьми из несуществующей в нашей стране политической оппозиции, или вы все же перешедший на сторону врага двойной агент, А может быть, просто человек, введенный в заблуждение гораздо более опытным противником, находящимся внутри страны или за ее пределами. Или, наконец, истинный патриот, рискующий жизнью ради блага Америки. Видите, сколько почти равнозначных вариантов. Вы в состоянии развеять мои сомнения? «Dulce et э декорум из пропатрия мори», — произнес Лерой, глядя в глаза президенту. Сноска. «Сладостно и почетно умереть за родину». «Это вы, простите, к чему?» – удивился Аяма. «Я читал, что именно эти слова произнес полковник Штауфенберг, когда его вывели на расстрел». Сноска. Клаус Шенк фон Штауфенберг, полковник Вермахта, один из участников заговора против Гитлера, непосредственно осуществивший покушение 20 июля 1944 года, расстрелян 21 июля». Все же он мой соотечественник, не пожалевший жизни ради дела, которое считал справедливым. Я сейчас примерно в том же положении. Я понял, что ради сохранения мира на Земле и дальнейшего существования Америки, которой служу, следует рискнуть. Слава Богу, что для этого не нужно никого убивать, по крайней мере, сейчас». Последние слова прозвучали несколько двусмысленно, и президент вполне мог принять их на свой счет – Но, кажется, не стал этого делать. Просто прищурил глаза, отчего стал совсем похож на своего знаменитого предка. В конце концов, он сам, скорее повинуясь минутному порыву, а не длительным размышлениям, пришел к тому же выводу, что и этот, прежде неизвестный ему лично, офицер. Сноска. Лютонс действительно американский офицер, перешедший на службу в ЦРУ и продолжавший получать воинские звания уже в этой системе. Но в последнее время в отечественных средствах массовой информации неизвестно откуда появилась мода называть офицерами рядовых американских копов. Офицеры полиции опять избили и расстреляли черного подростка. Хотя среди них и сержант достаточно редкий и высокий чин. А лейтенанты командуют районными и городскими отделами полиции, аналогично нашим полковникам. «Вы таким образом оцениваете сложившуюся обстановку?» – спросил президент. «И в полном объеме знакомы с доставленными вами документами?» «Да, так и оцениваю. С документами знаком. Перед тем, как запечатать пакет на моих глазах, мне позволили их просмотреть». В любой нормальной стране этого было бы достаточно, чтобы арестовать всех упомянутых там лиц, обвинить их в государственной измене и предать военному суду. Но у нас, что вы должны понимать не хуже меня, придется столкнуться с почти непреодолимыми препятствиями, и исход дела может оказаться совсем не в вашу пользу, господин президент. «У вас нет подчиняющихся лично вам силовых структур. Пресса к вам явно недоброжелательно, что я с сожалением наблюдаю последние дни. А значит, и большинство американского народа завтра или послезавтра вполне искренне начнет считать вас исчадием ада. Конгресс и Сенат тоже предпочтут вас, как выражаются русские, сдать». С импичментом затруднений не будет, если те, кто контролирует эти органы народного представительства, сочтут данный шаг целесообразным. Но лично мне кажется, что вариант Рузвельта больше соответствует нынешним нравам, чем вариант обоих Кеннеди. Сноска Президент Рузвельт скоропостижно скончался якобы от инсульта 12 апреля 1945 года. Вскрытие не производилось. В своих последних статьях и выступлениях Рузвельт последовательно проводил идею послевоенного устройства мира на принципах сотрудничества и мирного сосуществования СССР и США. Тем более скоропостижную кончину тоже спишут на русских. Сейчас не то, что полвека назад. Не потребуется даже предъявлять никаких доказательств. Мы точно знаем, что это они. Вот и вся доказательная база. А кто не верит или возражает, тоже русский агент. Мне крайне неприятно с вами соглашаться. Но в глубине души я чувствую, что вы правы. Но это значит, что никакой великой американской демократии больше не существует. В голосе Аямы прозвучали нотки, более подходящие ребенку, расстроенному тем, что ему вручили правильно сложенную конфетную бумажку без конфеты внутри. «Эк тебя по мозгам, Шандарахнула!» — опять по-русски подумал Лютенс. «Эти приключения в последнее время все чаще происходили у него автоматически, без участия сознания. Можно сказать, ситуативно». И ведь всего лишь убедился, дядюшка, что в голом виде королева демократия, которой ты поклонялся, страшна, кривобока, покрыта язвами или шаями. Но главное, между делом приказала тебя, своего верного пожа и паладина, четвертовать. Так на всякий случай. Обидно, понимаешь. Лютонс раньше не верил, что подобной глубины изменений и убеждений немолодого, занимающего важный государственный пост человека, могут происходить так быстро и, по видимости, достаточно легко. По крайней мере, следов душевных терзаний ни в словах, ни в поведении Аямы не замечалось. Но напряженная работа мысли была видна, что называется невооруженным глазом. Но ну, а чего же он хотел? что Баяма рвал на себе волосы, метался по кабинету и вздымал к небесам руки, роняя с губ бессвязные слова или с подъемом произносил художественно выверенный монолог в духе незабвенного принца датского. Не те времена, или, точнее, в любые времена, реальные люди, даже коренным образом меняя убеждения, делают это без внешних эффектов. А эффекты, монологи или исторические фразы придумывают за них историки и литераторы». Сам ведь он тоже признавал правоту Ляхова и, значит, фактически отрекся от всей своей прежней жизни, на удивление, легко. Правда, после пережитой клинической смерти. И еще, что не говори, и он сам, и президент, как бы не стопроцентные американцы. Оба несут в себе какой-то другой национальный код, пусть и старательно заваленный целыми горами стереотипов, идеологем, просто бытовых привычек страны пребывания. Но разве мало известно случаев, когда пробуждается, например, внезапно некое чувство у глубоко ассимилированного европейского или русского еврея? Так остро пробуждается, что он бросает все, меняет данное ему отроду имя на совсем другое, ветхозаветное, и мчится в дикие края, чтобы с винтовкой за плечами, рукоятками плуга в руках возрождать Эрец Исраэль. По крайней мере, так случилось сотнями тысяч людей меньше века назад. И прочел это Лютон в случайно попавшимся на глаза жизнеописание Бен-Гуриона. Сноска. Бен-Гурион. Давид. Давид Грин. 1886-1973 года. Фактически создатель с нуля государства Израиль. Его первый премьер-министр и министр обороны. Идеолог так называемого практического сионизма. Вот очевидно, в момент политического и нравственного кризиса, что у него, что у Аямы, на первое место тоже выдвинулись личностные качества тех народов, которым они принадлежали генетически, а не в силу, так сказать, жизненных обстоятельств. Никакой демократии на самом деле не существует. «Это просто удобное наименование того общественного устройства, которое в данный момент позволяет господствующему классу решать свои проблемы с минимальными, по сравнению с другими вариантами, затратами», произнес Лютонс и сам удивился, какая изящная у него выстроилась фраза. «А почему бы и нет? Маркс с Энгельсом, придумавший так называемый «исторический материализм», весь состоящий из подобных фраз, тоже ведь были немцами». Почему среди немцев так много философов? Тут же вспомнился старый анекдот. А вы их женщин видели? И перед глазами разведчика возник образ Рыси, как она запечатлелась на так и не стертых им фотографиях. Сноска. Смотрите роман «Величие нашего заря». Том 2. Да уж, с такой о любой философии забудешь, при том, что она сама как раз почти доктор философии. Вот ведь парадокс. А не от того ли с ним произошел этот душевный слом, что он просто-напросто по уши влюбился в паранормальную девицу и жизненный выбор сделал еще тогда на улицах после Путчевой Москвы? И теперь его подсознание всего лишь старательно ищет наиболее удобный, и надежный способ добиться отриси взаимности. А что? Объяснений не хуже прочих, более заумных. Антоний ради Клеопатры тоже отрим отрекся. Разве не демократы в Афинах приговорили к смерти Сократа всего лишь за то, что говорил, что думает, тем подавая молодежи пагубный пример? И вас сейчас готовы ликвидировать примерно за это же. А между двумя событиями – 25 веков развития демократической теории и практики, «Слава Богу, ни на моей, ни на вашей, господин президент, исторической родине, демократии и не ночевала до момента, пока и нас, и вас не оккупировали наши нынешние соотечественники. И двух поколений не прошло». «Вы не слишком радикально решили менять лошадей на переправе?» Поживав губами, спросила Яма, но осуждение в его голосе Лерой не услышал. «Мне кажется, господин президент, это нас с вами решили поменять» ответил Лютонс, не спросив нашего согласия. «Вы, наверное, в курсе. Я потратил почти полтора года, чтобы организовать свержение вашего русского коллеги и очень много денег налогоплательщиков. Акция не удалась по очень простой причине. Мы не учли, что желающих защитить своего президента оказалось значительно больше, чем его противников. Вдобавок они оказались смелее и решительнее». Лидеры оппозиции клялись мне, что в нужный момент выведут на улицы Москвы миллионы протестующих, которые в одночасье сметут опостылевший режим. Как царский или временный в 17-м году. Каждый протестующий оценивался примерно в 100 долларов. Для тех, кто должен был непосредственно нейтрализовать господина президента, счет шел на десятки тысяч зеленых спинок. Одномоментно. Сколько денег ушло на создание и поддержание должного уровня противостояния в российском обществе. И все напрасно. Я там был и все видел своими глазами. Теперь я должен ответить головой за то, что даже за 5 миллиардов долларов русские не захотели сменить свой всем ненавистный кровавый режим на нашу оккупацию. Вы Достоевского читали, братья Карамазовы? Рассуждение Смердякова о том, что глупым русским нужно было сдаться умному Наполеону. Так вот, Смердяковых даже в либеральной Москве оказалось на удивление мало. И все денежки налогоплательщиков, потраченные на свержение режима, в итоге только укрепили его. А теперь мы должны за все отвечать. «Увольте! Я фигура мелкая, слон или конь. А вас, короля, решили сменить потому, что не удалось так поступить с президентом России». Дело не в том, что вы не то, чтобы прямо отказываетесь повторить сценарий кубинского кризиса, а в том, что задаете вопросы, на которые кто-то не хочет отвечать даже вам. Подумайте, разве нормальный лидер нации, только что избегнувший уготованной ему участи и пользующийся поддержкой армии и большинства народа, подастся на уверенный шантаж? Он ведь действительно не уверенный, согласитесь. Нам нечем всерьез пригрозить русским разве только угрозой взаимного уничтожения. Какой в этом смысл? Я знаю, что ваш предок, выиграв войну с русскими не так красиво, как ему бы хотелось, грубо говоря, с чудовищными бессмысленными жертвами, неоднократно просил императора позволить ему совершить обряд сепуку. «У вас неправильные сведения. Маршалу за победу над Россией пожалован титул князя и личного советника императора», перебил Лютон со президент. «Простите, я не столь сведущ в истории Японии и вашего рода», — повторил, что слышал. Но это совсем не важно. Генерал Паттерсон ведь сказал, что Америка к настоящей войне не готова и на подготовку уйдет не меньше года. Немцы, имея полноценную победоносную армию, уже покорив Европу, восемь месяцев расписывали по пунктам «План Барбаросса». Этого казалось недостаточно и закончилось очень плохо. «Беспилотниками и томагавками войну не выиграть. Потребуется несколько миллионов хорошо обученных и мотивированных солдат сухопутных войск. У нас их нет и не будет. Не 41 год на дворе, и люди в Америке живут совсем другие. Они в штыковую атаку не пойдут и не поведут в бой торпедоносцы без шанса на возвращение». Сноска. Реальные эпизоды боев на Тихоокеанском театре в 1941-1945 годах. Американские торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики нередко атаковали японские авианосцы, неся практически стопроцентные потери. Из нескольких эскадрилей возвращались один-два самолета, что характеризует мужество и боевой дух тогдашних американцев, после Кореи и Вьетнама полностью утерянной. «Значит, вас поставили перед ложным выбором. Неужели это вам непонятно?» А Яма промолчал, весь поглощенный раскуриванием очередной сигары. Он, нервничая вчера и сегодня, выкурил их больше, чем за предыдущий месяц, наверное. Знаете, первый канцлер Германской империи, Отто фон Бисмарк, при всей своей внешней неотесанности и грубости часто говорил умные вещи, достойные занесения в анналы. Вот одна из произнесенных им, не помню по какому поводу, фраз. «Государственный деятель творить не может. Он может только дожидаться момента, когда раздастся эхо шагов Господних. Вот тогда он должен сорваться с места и схватиться за край его одеяния». Мне кажется, сейчас как раз такой момент. «Вы, вернее, ваши консультанты и мои друзья предлагают совершить государственный переворот и превратить Штаты в тоталитарное государство». По-прежнему без внешних эмоций спросила Яма, окутываясь клубами резко пахнущего дыма. Кто говорил о тоталитарном? Это уже плод ваших личных эмоций? Лютонс явно дерзил человеку, стоящему неизмеримо выше его. Но сейчас его тон вполне отвечал ситуации. В случае неудачи общая участь их уравняет. «Ни в коем случае, господин президент. О каком перевороте речь? Это ваши оппоненты уже спланировали переворот, и на смену вам придет настоящий диктатор, латиноамериканского, скорее всего, типа. Те, от чего имени, я говорю, советуют всего лишь повторить действия своего русского коллеги». Дождаться момента, очень близкого, кстати, когда переворот начнут другие, подавить его с максимальной быстротой и жесткостью, я не говорю жестокостью, хотя стоило бы, после чего начать реформы. «Еще один новый курс. Тут главное не посягнуть ни на одно из прав и свобод простого американца – Реднака. Напротив того – начать немедленное перераспределение большинства материальных благ по справедливости, избавиться от мигрантов-паразитов, отменить всяческие велфиры для собственных бездельников. Кто не работает, тот да не ест. Сноска». Редноки, дословно красношей, английское аналог нашего слова деревенщина, человек работающий на земле своими руками. Начать строить социализм. Впервые за их долгий разговор усмехнулся президент. Последняя фраза из Библии, прошу прощения, не из программы большевиков, американцы ведь тут Библию. «Смотря когда и в каком смысле. Новая гражданская война нам не нужна. Да и не будет никакой войны. Нас уничтожат быстрее, чем мы начнем действовать. Вы не представляете, какие силы затеяли эту игру». «А вот тут вы ошибаетесь, сэр. Эти силы на самом деле мнимость. Они просто объявили себя самыми крутыми парнями на районе. И все им поверили» как говорил кто-то из моих русских приятелей, «иногда достаточно хорошего удара прикладом в зубы, чтобы мозги встали на место». При этих словах Аяма поморщился, хотя с чего бы. Все его соотечественники последнюю тысячу лет считали именно такой довод самым убедительным. Долго им пользовались, а в последний раз сами стали объектом подобной процедуры. «Очень может быть, что нам выпал редкостный шанс». «Немного исправить эту страну», – продолжал свою речь на грани нейролингвистического программирования Лютенс. «Приблизить ее к тем идеалам, что декларировали, не берусь утверждать, что они были совершенно искренни, отцы-основатели». «Вы же понимаете, должны были успеть понять, что сегодня в Штатах нет ни настоящего президента, ни Сената, ни Конгресса, ни независимых губернаторов, суда, прокуратуры. Ничего этого нет». Есть власть, прятавшихся в очень глубокую тень денежных мешков, скорее даже морских контейнеров, набитых деньгами. Хоть в одной стране мира, по-настоящему независимой, я имею в виду, возможен такой абсурд, как частная эмиссия денег. Я не слышал. Эти люди напечатали зеленых бумажек на сотню триллионов, и 90% их ничем не обеспечено. Вы, как президент, можете это прекратить и вернуть страну к нормальной финансовой системе? А Яма опять промолчал. В принципе, Лютонс не говорил ничего такого, о чем он сам не размышлял бы постоянно, не только в годы своей легислатуры, намного, очень намного раньше. Только тогда воспринимал это как данность, как закон природы. Америка – величайшее в мире государство, призванное руководить миром и человечеством». Для того, чтобы выполнять эту миссию, она устроена таким именно образом – и власть, и финансовая система, и неизменная 200 лет политика. Все другие державы, некогда не менее великие, давно сошли с исторической арены, совсем как Австро-Венгрия, или превратились в третьеразрядные государства, вроде Франции. Даже его Япония, по совести сказать, не более чем 51-й штат, ничего собой, кроме относительно большого количества все той же черно-зеленой резаной бумаги на банковских счетах, не представляющие. Но сейчас, в свете событий последних дней, все стало восприниматься совсем иначе. А если действительно решиться, стать в один ряд с Вашингтоном, Линкольном, Рузвельтом, Превратить Америку в совсем другую страну – большую, богатую, культурную, но обыкновенную. С настоящей демократией, настоящими правами человека, заслуживающего это звание, невмешательством в чужие дела. Если получится, подлинным без большой дубинки в руке, нравственным маяком остального человечества. Но... Лютон, казалось, за проведенное в обществе президента время научился легко читать его мысли. По почти незаметному сокращению мимических мышц, скупым жестом, свистящему звуку, втягиваемого сквозь зубы по национальной привычке, от которой он вроде бы давным-давно избавился, воздуха. Но прежде всего, конечно, помогал проведенный Ляховым инструктаж. Не зря тот называл себя ясновидцем и специалистом по прочим мистическим процессам. Человек, умеющий ходить между мирами. Впрочем, Волович утверждал, что тоже может. Интересно, что с ним сделали после того, как Лерой сообщил куратору о его предательстве? Мелькнула не имеющая отношения к теперешним обстоятельствам мысль. Вадим Петрович довольно подробно изложил, что должен говорить сам Лютенс, и о чем почти наверняка будет спрашивать его Аяма, какие доводы способен воспринять и чем приблизительно закончится сегодняшняя беседа. Имелись в запасе у Лероя и несколько эффектных трюков, способных подействовать на воображение человека, никак не подверженного легковерию. «Вы наверняка хотите спросить меня, поскольку себе этот вопрос уже задали», Неужели желания одного человека достаточно, чтобы изменить двухвековую парадигму величайшей из сверхдержав, страны с населением в 300 миллионов, но контролирующей еще 3 миллиарда людей на Земле? И я вам отвечу – да, это возможно. Более того, только так настоящие исторические повороты и совершаются. Не будем говорить о нравственности или безнравственности того или иного исторического деятеля. Знак тут не важен, это дело вкуса. Линкольн сохранил единство штатов ценой гибели нескольких миллионов человек. И он велик, хотя конфедераты были совершенно в своем праве не желать жить в одной стране с Янки. Гитлер почти без усилий превратил Веймерскую Германию в Третий Рейх. Просто знал болевые точки своих соотечественников. Ленин и Сталин свергли царя и построили Красную Державу, разгромившую Гитлера. Сноска. Это Лютонс так считает, а не автор. То же самое можно сказать о Наполеоне, Александре Македонском и прочих. Горбачев на наших с вами глазах сделал так, чтобы рассыпался в прах Советский Союз. Все остальное – парламенты, экономические условия, совокупная воля масс – это уже вторично. Главное – это вовремя услышать эхо шагов господних. Даже мне кажется, что я их уже слышу. Вы опасный человек, Лютонс, и я снова не знаю, слушать ли вас дальше или вызвать охрану. Что вы выгодаете, сэр, и что рискуете потерять? Я сам по себе для вас опасности не представляю. Но мои слова вас пугают. Вы не привыкли думать в этом ключе, и я мало в чем могу вам помочь лично, разве что умереть рядом, когда за вами приедут, как на днях приезжали за русским президентом. А дальше... Вы явно сделали театральную паузу. Дальше. Я от имени людей, которые беседовали со мной так же, как мы сейчас говорим с вами, могу пообещать личную безопасность и полную поддержку во всех делах, которые вы сочтете полезными для Америки. Для себя эти люди не хотят ничего. Но это они сломали нашу игру в Москве и спасли русского президента». Так не бывает. У каждого есть какой-то интерес. Большой или маленький, деревенский или глобальный. Один жаждет денег, другой власти, третьей славы. Чего хотят ваши друзья? Можете верить, можете нет. Они на самом деле хотят мира на земле. И чтобы какая-то Америка не диктовала ни одному человеку, как ему жить, кого любить и во что верить. Идеалистический абсурд не сдерживаясь, фыркнула яма. На самом деле, простыми словами, они хотят, чтобы Россия заняла место США. Иначе просто не бывает. И вообще, кто, наконец, эти люди? Близкое окружение русского президента или некое, теперь уже их теневое правительство? 12 славянских мудрецов? Иногда эти люди называют себя Комитетом защиты реальности. И никакого отношения к властям России они не имеют. Я вообще сомневаюсь, имеют ли они отношение к этому миру. Но могущество их велико. Разве вы сами не убедились еще?» «Забавно», — едва слышно пробормотала Яма. «Как там было написано в дексограмме Тай? Малое отходит, великое приходит. Городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском. В своем городе изъявляй свою волю. Упорство приведет к сожалению». Вы говорите абсурдные вещи, Лерой, однако от чего-то мне хочется вам верить. Возможно, потому что Конфуций сказал почти то же самое. Но все же, каким образом эти люди смогут мне, нам помочь защитить нас и избежать при этом даже подобия гражданской смуты? От вас требуется только решительность на пути, который, я полагаю, вы уже избрали сами, без моей подсказки». А пока вы будете идти по лезвию меча над пропастью, вас осторожно поддержат. И ничего больше. Ни клятв, написанных кровью, ни даже инструкций вроде тех, что наши послы раздают правителям союзных и дружественных нам государств. Просто помощь и защита от приватности жизни. Еще раз прошу обратить внимание, эти люди сами по себе. Договариваться о чем-либо и заключать пакты вам придется с русским президентом и его министрами. «Если сохраните свой пост и голову, конечно». Лютонс посмотрел на часы. «О, уже почти семь. Мне кажется, имеет смысл включить телевизор. Что еще интересного придумали ваши враги? Вдруг вы уже не зложены?» Ну и шутки у вас, но я не против, включайте. Мелькнула заставка новостной программы, на экране появилась дикторша, обычно сравнительно миловидная для природной американки, но сейчас непонятно взъерошенная и даже перепуганная. Сразу было ясно, случилось нечто экстраординарное. Русские нанесли превентивный удар, но тогда президенту должны были раньше – «Страшная и необъяснимая катастрофа», – честила девица, сбиваясь и проглатывая отдельные слова. 15 минут назад вертолет главы администрации президента США Кейтлин Мейден взлетел из Вашингтона и, подошедший до нас информации, направился в Кэмп Дэвид, где сейчас находится господин президент. Спустя 4 минуты, по словам очевидцев, он неожиданно изменил направление полета на прямо противоположное, теряя высоту, прошел над набережной Потомака и врезался в опору Арлингтонского моста. После мощного взрыва обломки упали в воду реки. Данных о количестве жертв среди пассажиров, проезжавших по мосту автомобилей, пока нет. Но, по словам очевидцев, вертолет полностью уничтожен взрывом. Вряд ли кто-нибудь мог в нем уцелеть даже при огромном везении. Через несколько минут мы покажем первые снимки с места катастрофы. Официальных данных от полиции пока не поступало. Оставайтесь с нами». Лютон щелкнул кнопкой, вопреки просьбе дикторши выключает телевизор. «Вот, значит, как?» «Получается, Ляхов за два с лишним часа знал о предстоящем». Или догадывался? Он ведь как сказал? «В девятнадцать часов включите новости. Может случиться нечто весьма неожиданное». Именно так должны говорить ясновидящие, пифи, кассандры, дельфийские оракулы. «Может случиться, а может и не случиться». В любом случае, едва ли куратор лично приложил к этому руку. По нормальным человеческим меркам подготовить теракт против одного из высших должностных лиц государства так быстро едва ли возможно. Надо было бы иметь своих людей в окружении именно Кейтлин, способных и готовых подложить бомбу и при этом самим остаться на земле. Простого авиатехника или охранника сагитировать на такое достаточно затруднительно, даже за хорошие деньги. Впрочем, Ляхов и его сотрудники, умея дистанционно за много тысяч километров включаться в линии связи, могут, пожалуй, точно так же отключать системы управления самолетов и вертолетов. Но если да, то зачем им сейчас это? Что такое? С побелевшим лицом повернулся яма к лютенсу. Понятия не имею, сэр, но, кажется, она сказала, что у вас нет трех дней. «Сработал принцип «не рой другому яму»» или вмешалась богиня Аматерасу, защитив своего отдаленного потомка. «Это не она, это Блэкентон», машинально ответила яма. «Кажется, ваши шутки сейчас не совсем уместны». «А кто сказал, что это шутки?» «Ну, а мисс Блэкентон сообщений пока не поступало. Подождем. А разве вы приглашали Мейден сюда?» «Нет». В России, говорят, незваный гость хуже татарина, а с татарами в старые времена в России происходили очень интересные вещи, начиная с 13 века по XVI. Я вам потом расскажу.